Глава десятая. Могила. Их было трое. Самец, самка и детеныш. Семья. Они медленно брели по льду, мотая длинными приплюснутыми головами. Взрослые время от времени останавливались и терпеливо ждали своего отпрыска. Инженер находился от них на расстоянии полусотни метров, и медведи постоянно приближались «Кажется, они его пока не замечали». Должно быть, ветер дул в другую сторону, и запах человека не долетал до их черных ноздрей. «Сейчас бы испытать, наконец, винтовку», подумал Штольц, наблюдая за животными. Он представил, как пуля входит в толстый череп, как шарик ртути в результате резкого торможения ударяется о свинцовый наконечник, и тот разлетается на мелкие осколки, каждый из которых пронзает мозг в случайном направлении. Штольц потянулся к плечу, где должна была висеть винтовка, но пальцы не могли нашарить ремень. Инженер быстро опустил взгляд и понял, что оружия при нем нет. Оно потерялось, или, может, он оставил его в пещере, когда выходил. В любом случае, он был совершенно беззащитен. Чем ближе животные подходили, тем сильнее становилась тревога. Что будет, когда они, наконец, поймут, что неподалеку находится другое существо? Кто он для них? Враг? Добыча? Штольц поежился, и самец тут же поднял голову и уставился на него маленькими круглыми глазами. Он остановился, пропуская медведицу и детеныша вперед. Инженер застыл, чувствуя, как по телу распространяется страх. Это инстинкт говорил ему, что сейчас, когда у него нет винтовки с разрывными пулями, Он – всего лишь еда. Самец сделал шаг вперед, затем другой. Он не торопился. Кто сумел бы ускользнуть от него здесь, на этих ледяных просторах? Ни одно живое существо не способно тягаться с хищником, властвующим в Арктике безраздельно. Штольцу показалось, что он чувствует, как вертится в плоской голове медведя мысли, как они выстраиваются в единственно логичную на Крайнем Севере цепочку – догнать, убить. Сожрать. Он подумал не побежать ли, но не мог оторвать взгляда от маленьких черных блестящих глаз хищника, направляющегося к нему. Самка и медвежонок тоже заметили человека, но не спешили приблизиться. Напротив, они остановились, предоставляя самцу возможность добыть для них пищу. Вдруг внимание инженера привлекло небо за спинами животных. Кажется, в нем было нечто не менее пугающее, чем смерть, шагающая на мягких лапах, способных пробить толщу спрессованного снега, чтобы добраться до тюленя. С трудом оторвав взгляд от медведя, Штольц перевел его на оловянный купол неба, затянутый у горизонта туманом. Там клубилась смутная марева, то темнее, то наоборот, наполняясь мертвенно-бледным светом. В лицо подуло холодом. И в воздухе внезапно запахло гнилью. На этот раз мороз пронизал Штольца до самых костей. Там, на севере, было нечто древнее и неумолимое, и оно проникало инженеру в голову, бродило там, как настырный бродяга с мигающим от сквозняка фонарем, оставляя повсюду липкие и вонючие следы. К горлу подступила тошнота, живот скрутило резким спазмом. Штольц скривился от боли и опустил глаза, встретившись взглядом с медведем. Тот стоял совсем рядом, чуть приподняв передние лапы, словно собирался выпрямиться. От него пахло шерстью и переваренным мясом. Из пасти вылетал прозрачный белый пар. Хищник разглядывал человека, буравя его маленькими холодными глазками, и с чувствовал, как в этом примитивном мозгу созревает решение. «Самка хотела есть, детеныш хотел есть» медведь тоже голод правил в этом краю безраздельно ничто кроме его утоления не имело здесь значения, но хуже чем близость огромного хищника было то что на горизонте присутствовало нечто способное проникнуть в разум штольца обшарить там все и уползти обокрав его память он хотел бы увидеть этого врага узнать кто он, однако все терялось в клубящемся тумане. Медведь низко рыкнул, обдав инженера жарким смрадным дыханием. Его губы приподнялись, обнажив желтоватые крупные клыки. Штольц содрогнулся, и исторг на снег, содержимое своего желудка. Он почувствовал, что обессилел, что вместе с тем неведомым, появившимся с севера, из него ушло... Даже трудно сказать. В общем, словно кто-то унес с собой часть него. Медведь шагнул вперед, разинул пасть, и вдруг с неожиданной для такой массивной туши скоростью бросился вперед. Штольца ударило в грудь, обожгло, он опрокинулся и в ужасе замер. Не в силах вздохнуть, придавленный существом, в несколько раз более тяжелым, чем он. Инженер открыл глаза и рывком сел. Он был в полной темноте, по лицу градом катился пот. Все тело было в испарине. Тяжело дыша, Штольц осмотрелся, пытаясь понять, где он. Оказалось, что в снежной пещере. Когда он немного пришел в себя, стало ясно, что внутри не так уж и темно. Слабый свет, просачивающийся снаружи, позволял разглядеть силуэты спящих людей. Сон. Вот что это было. Кошмар, вызванный... Эх, неважно чем. Главное, он кончился. Штольц заставил себя усмехнуться. Никогда не думал, что сон может так напугать его. Он вытер лицо от пота и несколько раз глубоко вздохнул. Так-то лучше. И все же чувство тревоги не покидало его. Сначала инженер решил, что это последствия кошмара, но быстро понял, что дело в другом. Случилось нечто странное. Сначала Штольц не мог разобраться, что именно. Было просто ощущение потери. Инженер обвел взглядом пещеру, Увидел спящих Карпова и Колосова. Зимина не было. Штольц выбрался из спальника, оделся, взял ружье и вышел наружу. Первое, что бросилось в глаза, разрытые сугробы вокруг пещеры и оборванные привязи. Собаки исчезли. Штольц кинулся к кожаным ремням, осмотрел. Некоторые были старательно перегрызены. На излохмаченных концах Замерзла слюна. Похоже, собаки потратили не один час, чтобы освободиться. Инженер пошарил в снегу, но не нашел ни одной. Они все сбежали. Штольц позвал Зимина, но геолог не ответил. Куда то ушел? Инженер обошел лагерь, продолжая выкрикивать имя товарища. Все было напрасно. Он вернулся в пещеру, где от его криков уже проснулись колосов и карпов. Что случилось? спросил журналист. Я что-то пропустил? Спал как убитый. Собаки сбежали, ответил Штольц. Одевайтесь, пойдем их искать. Не думаю, что они ушли далеко. Наверное, приходил медведь и напугала их. Но они не ушли бы от лагеря, возразил Колосов. Здесь безопаснее. И змеин разбудил бы нас. Арнеста тоже нет, сказал Штольц. Я звал его но он пропал. «Чёрт!» Карпов первым выбрался из мешка и принялся одеваться. «Что за проклятое место!» Колосов не торопился. Вид у него был то ли задумчивый, то ли сосредоточенный. Тем не менее, через десять минут оба были готовы, прихватили ружья и выбрались вслед за Штольцем из пещеры. Ночная буря стихла, по земле ещё мело, Но видимость была хорошая. Правда, все следы занесло, и понять, куда отправились животные и геолог, было нельзя. "Предлагаю разделиться", сказал Карпов. осмотрим остров". "Нет", возразил Колосов. "Если дело в медведе, лучше держаться вместе". "Я возьму свою винтовку", подумав, решил Штольц. Нырнул обратно в пещеру и через пару минут вернулся с оружием в руках засовывая на ходу в карман коробку с запасными патронами. «Ладно», — сказал Карпов, — «давайте двинемся вдоль Тороса, а там посмотрим. медведи или нет, Азимин не должен был никуда уходить». «Тем не менее, ушел», — отозвался Штольц. Мужчины двинулись через остров, время от времени выкрикивая имя геолога. Прошло минут двадцать, прежде чем обнаружились первые следы. На глыбе льда Чётко выделялись красные полосы, давно замёрзшие. «Это кровь!» – сказал Карпов. «Никаких сомнений!» «Не от выстрела!» – осмотрев пятна, добавил Колосов. «Слишком большое пятно! Кровь будто брызнула во все стороны!» «Значит, всё-таки медведь!» – внезапно севшим голосом проговорил Штольц. Мгновенно вспомнился ночной кошмар. Плоская голова и жаркая пасть – дышащая с интересно кто стал жертвой произнес негромко карпов не зимин отозвался колосов с уверенностью зверь не утащил бы тело и не успел бы его съесть на месте значит одна из собак почему они не подняли вой когда медведь бродил вокруг лагеря спросил штольц это нелогично согласился карпов говорю вам сказал колоссов «Собаки не оставили бы лагерь, чтобы напасть на медведя». «Согласен», – Штольд стоял, озираясь по сторонам. У него было ощущение, что кто-то невидимо наблюдает за людьми. Безликий пейзаж вдруг показался ему враждебным и зловещим. Он невольно поежился. «Но тогда я ничего не понимаю. Что заставило их так старательно перегрызать привязи?» – проговорил инженер одновременно стараясь отогнать от себя нахлынувшее ощущение. «Может, дело в Чалбанове?» – неуверенно предположил журналист. «Только я ума не приложу, что могло произойти». «Идём дальше?» – спросил Колосов. Мужчины двинулись дальше. Теперь ступали не так поспешно, приглядываясь к каждой льдине, торчащей из снега. Шагов через тридцать обнаружились новые следы крови. Снег вокруг был разрыт, словно тут происходила борьба. «Проклятие!» – пробормотал Карпов. «Кто-то убивал наших собак одну за другой». «Чалбанов не мог», – сказал Штольц. «У него для этого не было ни сил, ни оружия. Я вообще сомневаюсь, что он добрался до ледника». «А если это дело рук Зимина?» – предположил Колосов. «Он ведь немного не в себе. И дело не только в пристрастии к Морфию. Или мне показалось Карпов со Штольцем переглянулись. «Вообще-то, да», — признался инженер. «У него, в общем, дело пошло плохо после личной трагедии». «Я так понял, у него кто-то умер?» «Сын, погиб в железнодорожной катастрофе». Колосов, понимающе кивнул. «Он мог убить собак?» Штольцу геолог всегда казался рохлей. Даже жена Зимина считала его не приспособленным к настоящей жизни. Штольц не раз слышал сетование о Маше на то, что Эрнест мало походил на героев, любимых ею романов. горольда Печорина и им подобных. Людей, способных на поступки, как она их называла. Их роман был стремительным и бурным. Оба понимали, что это ненадолго, но не могли оторваться друг от друга. Даже то, что Зимин был другом Штольца, не остановило инженера, когда он понял, что их с Машей влечет друг к другу. Как и все, что горит слишком ярко, страсть начала угасать, и уже скоро было ясно, что они разойдутся и останутся лишь добрыми друзьями. Штольц будет приходить иногда в гости, но не будет больше тайных встреч в номерах гостиниц. Все вернется на круги своя, и Зимень ничего не узнает, так и останется в блаженном неведении. Однажды Маша спросила Штольца, что, по его мнению, сделает ее муж, если узнает о них. Он попытался представить разъяренного Эрнеста, вызывающего его на дуэль, и не смог. Да и тому в голову не пришло бы подозревать жену. Геолог боготворил Машу. А разве идеальная женщина способна на измену? Поэтому Штольц просто ответил, что Зиминь никогда ничего не узнает. Об этом не стоит беспокоиться. Так мог он убить собак? Повторил Колосов, видя, что собеседник задумался. Сомневаюсь. Штольц поднял руку и вытер рукавицей лицо от налипшего снега. Он никогда не был агрессивным. Мог ли Зимин вообще убить кого бы то ни было? Вряд ли. С его характером это не вязалось. Да? В голосе альпиниста прозвучало сомнение. Ну, наркотики сильно меняют людей. «Я думаю, эрнес пошёл за собаками», – сказал Карпов. «Очень странно», – негромко заметил Колосов. «Что именно?» «Что не разбудил нас, когда собаки начали рваться с привязей?» «Что не помешало ему драть?» Карпов и Штольц промолчали. Оба понимали, что альпинист прав. Но что это могло значить? Либо Зимин ушёл раньше собак, либо погиб первым?» Но тогда куда подевался труп? Неужели медведь уволок его, а собаки кинулись в погоню? Но нет, нет и еще раз нет. Они не покинули бы лагерь, где оставались способные защитить их люди. Не надо было оставлять его на часах, сказал с досадой Штольц. Пошли дальше, но больше ничего обнаружить не удалось. Надо вернуться туда, где было второе пятно, сказал Карпов и осмотреть все вокруг. Наверное, собаки свернули. Так и сделали. Сначала пошли направо, но не обнаружили ничего, что указывало бы на присутствие животных. Снова вернулись к кровавым следам. Шагов через двадцать увидели провал в снегу размером около двух метров. Стоп! Карпов расставил руки, не давая спутникам пройти дальше. Осторожно! Дайте-ка я погляжу, что там. Он передал свое ружье Штольцу, лег на живот и пополз к краю дыры, чтобы уменьшить давление на Наст. «Только бы не обрушился!» – лихорадочно думал он, подбираясь к черневшей щели. Когда до нее осталось около полуметра, снег начал осыпаться, и журналист тут же подался назад, но было поздно. Снег просел, задержался на долю секунды и исчез из-под Карпова. Тот с криком полетел вниз и через пару секунд рухнул на что-то твёрдое, сухо треснувшее под тяжестью его тела. «Андрей!» – донёсся до него сверху голос Штольца. «Ты жив?» «Кажется, да», – прохрипел Карпов, пытаясь встать. «Что там?» «Понятия не имею. Темно, как в бочке». Журналист пытался понять, куда он попал, но дневного света хватало лишь на то, чтобы можно было различить в ледяном мраке торчащие из-под снега кости, которых тут было видимо-невидимо. Это они и хрустнули, когда Карпов упал. «Похоже на пещеру». «Берлога?» «Нет, она гораздо больше». «Вылезти сможешь?» В дыре наверху показалась голова Штольца. «Я тебя вижу». «Я тебя тоже. Осторожнее, нас непрочны». «Я уже догадался». Сейчас Колосов принесет веревку. Он что, пошел за ней? Да. Один? Как видишь. Что там внизу? Куча костей. Карпов нагнулся и подобрал одну. Не знаю, чьих, но крупные. Крикни Колосову, чтобы и фонарь прихватил. Он сказал, что возьмет. Хорошо. Не знаю только, как вы меня вытаскивать будете. Край, на котором ты лежишь под веревкой будет ломаться». Штольц помолчал, размышляя. «А пещера большая?» спросил он секунд через десять. «Не знаю, тут слишком темно, я не вижу стен». «Ну, где-то-то они должны быть». «Логично». «Ты ничего не сломал? Растяжений нет?» «Нет, крайне удачно приземлился». Карпов подобрал еще несколько костей. «Слушай, а скелет это похожи человеческие». «Серьезно?» ага А вещи есть какие-нибудь?» «Нет». «Наверное, это захоронение», предположил Штольц. Карпов задумчиво постучал одной костью о другую. По пещере разнесся сухой звук. Размеров она, похоже, была не маленькой «Не похоже это на захоронение», сказал журналист. «Почему?» «Не голыми же покойников хоронили. А одежды нет». «Может, и голыми. Что, если это могильник анкелонов, а у них были такие обряды?» «Сомневаюсь я что-то. Скорее уж они оставили бы в могиле амулеты, личные вещи и так далее. Да и кости лежат как-то вперемешку, словно их сюда просто свалили. И еще кое-что странно. Что? Почему пещера до сих пор не обрушилась? Потолок ведь очень тонкий, а здесь наверняка водятся медведи. Стоило одному из них пройти и... — Погоди, Андрей, — перебил Штольц. — Она как раз обрушилась. Мы же дыру нашли. Просто, наверное, сверху был толстый слой снега. Со временем он таял, истончался, и вот результат. Ну, тогда потолок совсем недавно обрушился, потому что иначе скелеты замело бы снегом, а они прекрасно видны. Так они переговаривались, пока не вернулся Колосов принёсший верёвку и фонарь. «Сначала спустите мне фонарь!» – крикнул Карпов. «Я хочу тут осмотреться». «Это опасно!» – ответил альпинист. «Свод может упасть в любую секунду». «Не упадёт, если вы не будете на нём топтаться». Колосов привязал фонарь к верёвке и спустил Карпову. Тот отвязал его, зажёг и поводил из стороны в сторону. «Чёрт!» – пробормотал он изумлённо. «Да какого же она размера?» «Ну, что там?» – крикнул инженер. «Пещера огромная. Я по-прежнему не вижу стен. Луч фонаря не достает до них?» «Наверное, ее вымыло водой», – предположил Штольц. «Вероятно. Во всяком случае, не мертвецы же ее копали». Инженер живо представил, как полчища трупов, совершая медленные движения, роют почерневшими руками снег, чтобы навеки остаться в этом котловане. Затем он вспомнил о Зимине. Геолог был его другом, но имел ли он право называться другом Эрнеста? Ведь чуть ли не каждый раз, взглядывая на него, когда спутники оставались в палатке и занимались своими делами или лежали в ожидании сна, Штольц испытывал чувство вины. Не очень сильное, однако оно преследовало его, и порой инженер жалел, что Зимин отправился с ними в эту злополучную экспедицию. С другой стороны, разве можно было позволить ему остаться в Петербурге и продолжать заживо гнить в той коморке, где они с Карповым нашли его? Что они обнаружили бы, вернувшись из Арктики? Могилу с дешевым деревянным крестом? Смущенные соболезнования знакомых? Вещи опустившегося наркомана, собранные кем-то из соседей в маленькую картонную коробку, и лишь на то, чтобы послужить топливом для камина? Карпов тем временем медленно двинулся от зиявшей наверху дыры. Направлений здесь не было, только мрак, в котором свет выхватывал то сугробы, то кости, то черепа. Под ногами хрустело, но журналист старался об этом не думать. В голову пришло, что эта пещера – просто подарок. Конечно, не земля Санникова, но на книгу может хватить если кое где растянуть добавить диалогов побольше описаний и собственных впечатлений можно еще привести свои рассуждения на тему возникновения этого подземного нет ледяного кладбища карпов споткнулся правая нога подскользнулась на какой то крупной кости должно быть берцовой и он упал успев выставить перед собой руки фонарь ткнулся в снег И замигал. Журналист поспешно встал на колени, поднял его и отряхнул, потом посветил вокруг. Его взгляд упал на что-то темное, выделявшееся на фоне остального пейзажа. Карпов поднялся и двинулся туда, стараясь ступать аккуратнее, чтобы больше не упасть. Сначала он не понял, что лежит в метре от него, но затем, пошарив по темно-красному, подернутому литком, понял, и в ужасе отшатнулся, едва не выронив фонарь. Карпов стоял, не в силах отвести взгляд от того, что, судя по всему, еще недавно было человеком. Груда изломанных, раздробленных и тщательно обглоданных костей, череп с провалом по левую сторону лба, лежал сверху, венчая весь этот кошмар. Тот, кто оставил следы кровавого пиршества, разворошил вокруг снег и кости, которые были почти все или передавлены, или втоптаны в пол пещеры. Карпов попятился, задел ногой за что-то и упал на спину, но тут же поднялся, словно коснулся раскаленных углей. «Что там?» – донесся до него нетерпеливый голос Штольца. Журналист развернулся и побежал назад, туда, где призрачным столбом падал из пробоины в потолке бледный дневной свет. «Вытаскивайте меня!» Севшим голосом завопил он. «Быстрее!» «Что такое?» Штольс явно испугался. «Бросайте веревку!» Заорал Карпов, понимая, что плохо владеет собой, но ему было наплевать. Фонарь прыгал в его трясущейся руке, отбрасывая на пол пляшущие желтые пятна. Веревка упала сверху, и журналист поймал ее только с третьей попытки. Погасил фонарь и начал обматываться, поминутно озираясь и вглядываясь в темноту, хотя ничего разглядеть в ней было невозможно. «Тащите!» – закричал он, как только был затянут последний узел. Верёвка натянулась, и сверху посыпался снег. Она резала край щели, ища для себя упор. Карпову пришлось податься вслед за ней, сделать несколько шагов по пещере. Он почувствовал, как холодеет. На миг ему показалось, что оставшаяся во тьме окровавленная груда зашевелилась и зашуршала перемолотыми костями. Журналист едва удержался, чтобы не крикнуть Колосову и Штольцу, чтобы они действовали быстрее. Свет продолжал падать сверху, попадая в лицо. Но Карпов не утирался. Ему это даже в голову не пришло. Наконец, веревка перестала крошить наст попала на промёрзшую часть свода и натянулась. Несколько секунд, и Карпов оторвался от пола, а затем начал медленно подниматься. До последней секунды его не покидал страх. Казалось, что вот-вот из темноты выскочит нечто огромное со щёлкающей пастью и вцепится ему в ноги. Наверное, схожее чувство испытывает пловец, обнаруживший поблизости акулу когда плавник исчезает под водой и становится ясно, что тварь ушла на глубину и уже перевернулась кверху брюхом, чтобы удобнее заглотить добычу. Небольшое облегчение Карпов испытал, только когда его вытащили, схватив под руки на снег. — Ну? — тяжело дыша, проговорил инженер. — Что там такое? — Эрнест! — прохрипел Карпов, не в силах встать на ноги. Он перевернулся на спину и смотрел в бледно-серое с голубыми просветами небо. «Ты нашел его? Он там?» «Да». «Упал? Разбился? Мертв?» Вопросы доносились до него, как через густую пелену. Воздух странно сгустился вокруг Карпова, и он почувствовал приступ тошноты. Успел перевернуться и немного приподняться на руках когда его желудок исторг скудную вчерашнюю пищу. «Да что с тобой?» – воскликнул Штольц. Колосов хранил молчание, наблюдая. «Там куча окровавленных... ошмётков!» – вытирая рот снегом, – ответил Карпов. «Свежих, если можно так сказать. Кто-то хорошо позавтракал Эрнестом». «Ш... что?» – ошарашенно пробормотал Штольц. «Это никакой не чертов медведь!» Почти выкрикнул Карпов, вставая на колени. Во рту было горько от желчи, мучительно хотелось попить воды. Он невольно сморщился. «А кто?» Машинально с каким-то отрешенным выражением лица спросил Штольц. «Та «Да, тварь, о которой говорил Чалбанов, кто же еще?» прохрипел Карпов. «Что?» Протянул инженер. «Ты бредишь, Андрей?» вдруг разобрал неудержимый смех. «Спустись и сам посмотри!» Еле смог выговорить он, давясь от истерического хохота. «Ну хватит!» Колосов поднял его рывком с колен и поставил на ноги. «Надо уходить!» «Куда?» Не понял Штольц. «В лагерь! Там безопаснее! Медведь или нет! А оставаться здесь, когда поблизости рыскает животное, задирающая собака людей ни к чему инженер кажется хотел возразить но передумал трое мужчин молча поспешили назад в лагерь это походило на бегство так дети спасаются из старого заброшенного дома куда влезли чтобы увидеть привидение едва заслышав протяжный скрип половицы на чердаке штольц не мог поверить в то что сказал карпов должнобыт Тому привиделось нечто в темноте пещеры, и он перепутался. У страха, как известно, глаза велики. Надо бы самому спуститься и поглядеть. веревка есть, фонарь тоже. Зачем ушли? Но вот Колосов, кажется, Андрею поверил. Эван как широко шагает, да по сторонам поглядывает. Будто думает, что сейчас из-за какого-нибудь Тороса выскочит косматая громадина, и наброситься на них. Нет, Штольц в подобную чушь верить не собирался. В голову пришло, что Зимин мог провалиться, разбиться о торчащие из пола в пещере льдины. Вот Карпов и увидел кровь. А в темноте померещилось ему, что Эрнеста разорвал на куски гигантский зверь, а труп бросил среди старых скелетов. Да, вероятно, именно так дела и обстоят. Нужно дать Андрею успокоительное. Зимину оно теперь, надо полагать, не понадобится. Оставить в лагере, а самим вернуться и вытащить беднягу-геолога, чтобы достойно похоронить. привести тело на материк теперь, когда пропали собаки, не удастся. Мысль о сбежавших животных вызвала другую. Откуда на льду следы крови? Допустим, одну или двух собак задрал медведь. Но не всех же. Это невозможно потому что перепуганные животные должны были разбежаться. Хотя бы несколько вернулись бы в лагерь искать защиты у людей. Их привел бы инстинкт самосохранения. Невольно подумалось. А вдруг Карпов прав? Нелепая мысль, но это объяснило бы происходящее, пожалуй. До лагеря было еще метров двести, когда вертикально торчащие из снега глыбы льда справа зашевелились сухим треском. Мужчины замерли, глядя на вздымающиеся куски, будто завороженные. Что-то, отлетев, ударило Карпова в плечо. Но он не смог отвести взгляда от показавшейся из-под снега туши. Чего-то огромного, косматого, белого, источающего звериную мощь. Журналист услышал, как кто-то рядом с ним кричит, а затем его оглушил выстрел. Он повернул голову. Ему показалось, что это произошло медленно, но на самом деле заняло долю секунды. Штольц стоял с поднятой винтовкой и целился в существо, выбирающееся из-под снега. Лицо у него было перекошено от ужаса. Глаза остекленели. Он выстрелил еще раз. Карпов отвернулся, чтобы взглянуть, попал ли инженер в тварь. Но в этот момент белая туша ринулась на них, расшвыривая остатки льда. Однажды он видел, как паровоз сбрасывает с рельс упрямых коров, остановившихся на путях. Неудержимая мощь, которой нечего противопоставить. Эта картинка молнией мелькнула в мозгу Карпова. Ни о чем не думая, инстинктивно, журналист бросился вправо, к ближайшему торосу. За спиной раздался короткий рык, а затем влажный хруст и пронзительный крик. Кого схватил зверь, Карпов не понял. Он свернул за торос, подскользнулся, уперся в ледяную стену, чтобы не упасть, и побежал дальше. Сердце колотилось, как бешеное, изо рта рвался беззвучный вопль. Это черная, полная острых длинных зубов пасть огромной рептилии. Крошечные, не мигающие глаза с вертикальными зрачками и длинная белая шерсть покрывающее все тело, заканчивающееся толстым коротким хвостом. Наука не знала подобного зверя, в этом Карпов был совершенно уверен. Журналист бежал, не разбирая дороги, даже не пытаясь понять, в какой стороне находится лагерь. Его гнал страх, инстинкт выживания, заставляющий более мелкое животное удирать от более крупного. Хотя в данном случае было бы правильнее сказать «огромного». Позади послышалось тяжёлое дыхание, и это заставило Карпова свернуть за ближайшую глыбу льда, чтобы укрыться. Но тут ноги подвели его, и он плашмя упал на живот. «Это конец», – пронеслось в голове. Тварь схватила его за плечо, рванула вверх. Сейчас она подбросит его в воздух, а затем поймает поперёк туловища зубами и, задрав голову, начнёт заглатывать, дробя челюстями кости. «Быстрее!» – прохрипел над ухом Колосов, ставя журналиста на ноги и увлекая за собой. «Господи, это не зверь!» – за спиной раздался оглушительный рёв и треск сокрушаемых торосов. «Где лагерь?» – выдохнул, едва поспевая за альпинистом Карпов. Колосов не ответил и не обернулся. Оставалось только следовать за ним. Через некоторое время журналист заметил, что в руке у альпиниста... Винтовка Штольца. «Что с Васей?» – спросил он, из последних сил нагоняя Колосова. Ноги двигались отдельно от всего организма, подчиняясь не воле журналиста, а только древнему инстинкту, приказывающему бежать прочь от смертельной опасности. «Убит!» – отозвался тот. Зверь оттяпал ему голову вместе с верхней половиной туловища. По-моему, он даже не жевал, просто заглотил всё, что мог. Карпова обожгло отчаянием. Его лучший друг мёртв. Он перестал существовать в один миг. Осознать это было трудно. Да нет, попросту невозможно. Колосов, конечно, ошибся. Что он мог толком разглядеть в этой кутерьме? Скоро Вася появится. Живой и здоровый. Он спасся. Так же, как и они с Колосовым. Разве может быть иначе? Люди не исчезают вот так. Или исчезают?» Они забрались на ледяной вал и увидели пещеру, окруженную стеной, сложенной из снежных глыб. Она казалась такой жалкой и крошечной, такой хрупкой. В этот момент Карпов ясно осознал, что никакое укрытие на этом острове не спасет их. Колосов помчался к пещере. Журналист побежал следом, мысленно прощаясь с жизнью. На сердце навалилось что-то тёмное, вязкое. Карпа вдруг ясно осознал, что Штольс, безусловно, мёртв и уже находится в желудке напавшей на них твари. С этим ничего не поделаешь. На очереди они с Колосовым. Зачем он торопился, бежал, спасался? Оба они обречены. Их смерть – вопрос нескольких секунд. Если зверь решит сначала доесть то, что осталось от инженера, то минут. Альпинист уже скрылся за стеной. Снежные стены не устоят перед четырехметровой тварью. Это просто нелепо. Она разметает их с такой же легкостью, с какой дети, наигравшись, рушат свои ледяные крепости. Обычный белый медведь пробивает лапами почти метровую толщу льда, чтобы добраться до нерпы. Что уж говорить об этом гиганте, решившем полакомиться человечиной. карпов остановился возле поставленных на бок нарт. «Западня!» Вот какое слово всплыло у него в голове. Им некуда деваться. Если бы даже по какой-то причине зверь решил прийти за ними завтра, ничто не помешало бы ему сожрать их. До полыньи слишком далеко. Жуткое существо легко нагнало бы их на ледяной равнине. «Сюда! Скорее!» Крик выглянувшего из пещеры Колосова заставил журналистов вздрогнуть. «Да какой во всем этом смысл?» – ответил он, подавив первый порыв влезть в пещеру. «А вот какой!» – с этими словами Колосов бросил что-то Карпову. Тот неловко поймал обеими руками продолговатый предмет красно-коричневого цвета. С одной стороны из него торчала короткая веревка. «Что это?» – спросил Карпов уставившись на эту не то трубку, не то палку. «Динамитная шашка», – ответил Колосов, подходя и хватая журналиста за плечо. «Бризантная взрывчатка на основе нитроглицерина. Ими горы минируют, когда тоннели прокладывают. Пошли, поможешь мне вытащить ящик». «Какой еще ящик?» Карпов позволил альпинисту увлечь себя в пещеру. «Наби ты вот такими штуковинами», – ответил Колосов. Прихватил с собой на всякий случай. Вот и пригодится. На какой еще случай? Мужчины влезли в снежную пещеру, где стоял открытый ящик, доверху заполненный динамитом. Ты поэтому не давал никому курить рядом с ним? Понял Карпов, переходя от шока на «ты». Мне кажется, сейчас не до гениальных озарений. Колосов принялся совать журналисту в руки шашки одну за другой. Потом начал набивать собственные карманы. «Что ты делаешь?» – спросил Карпов. «Хочешь взорвать эту тварь? Да она быстро, как молния. Не успеешь даже...» «Думаю, она скоро будет здесь, так что поторапливайся. Бери все, что сможешь унести. Мы не станем ждать ее здесь, в пещере. Устроим засаду». «Засаду? Где? Тут тебе не джунгли. Тут ничего, кроме снега, нет». «Вот и хорошо». С этими словами Колосов направился к выходу, подхватив винтовку Штольца. Но тут в проходе что-то зашевелилось. Они не успели. Зверь настиг их в этой пещере, набитой бесполезным сейчас динамитом. Карпов мысленно попрощался с жизнью. Но через пару секунд в пещеру протиснулся Чалбанов. Вид у него был, краша в гроб кладут. На груди виднелось замерзшее кровавое пятно. Встать на ноги Якут не смог и тяжело приваливался спиной к стене. «Вы все-таки пришли», — проговорил он, с трудом ворочая языком. «Починили байдарки?» Ни Колосов, ни Карпов ему не ответили. Оба от неожиданной встречи растерялись. «Я знал, что вы не поверите в Йолубо-Туре», — продолжал Чалбанов, глядя не на товарищей а перед собой. Хотел спасти, не сумел. Вы упрямые. Теперь призрак убьет вас. Он, наконец, перевел взгляд на Карпова и Колосова. Я не справился с ним. Я не айкун. Нужно долго трудиться, чтобы стать шаманом, собирать духов, кормить их своей кровью, пройти обряд. Мой отец... Уже не важно. Я думал, что смогу, но нет. Бубен чужой, в нем нет силы. Отец дал мне духов, но у меня осталось совсем мало крови. Нечем кормить их, и они разлетелись. Я не шаман, и призрак не станет меня слушать. Карпов очнулся и присел рядом с Чалбановым. — Айтал, о чем ты толкуешь? Ты видел эту чертову тварь? Она сожрала Эрнеста и Васю. «Знаю. Собак тоже. Меня не стало. Почему?» «Не знаю. Но она не слушает меня». Якут сокрушенно покачал головой. Отца слушал. Он был великим айкуном. Первым, кто тважился отправиться сюда, чтобы укротить елу Баатура. Но отец переродился. Его третья душа снова здесь, на земле. И некому стало держать призрака в узде». Теперь он снова будет охотиться. «Я не понимаю половину из того, что ты говоришь», — сказал Карпов. «Откуда ты знал про эту тварь? Ты ведь о ней говорил нам тогда, еще до полыни Чалбанов кивнул. «Я не знал, но догадался. Из-за когтя Это мог быть только призрак. Потом, когда плыл на байдарке, видел отца. Он все объяснил». «Ты видел отца во сне?» догадался Карпов. Или это была галлюцинация из-за ранения? Нет, он прилетел из иного мира, чтобы поговорить со мной. Чтобы объяснить. Он хотел научить меня управлять елой Баатуре. Но этого недостаточно. Он совершил большую ошибку. Не хотел делать меня шаманом. Хотел спасти от смерти. Но от судьбы не убежишь и не спрячешься. Теперь я умираю. И вы со мной. «Ладно, пусть так», – сказал Карпов. «Пусть он приходил к тебе. Если ты предпочитаешь считать, почему тварь не тронула тебя», – перебил его Колосов. В его голосе чувствовалось напряжение. Чалбанов медленно, будто через силу, покачал головой. «Не знаю. Когда ты видел его?» «Когда приплыл. Он вышел ко мне очень скоро. Я делал все, как учил отец, но это не помогло». Призрак ушел, оставив меня умирать. Это было очень обидно. «Обидно?» — Колосов усмехнулся. «А не страшно тебе было?» «Нет, я знал, что в любом случае умру. Хотелось, чтобы не напрасно». Чалбанов закрыл глаза. Карпов подумал, почему зверь до сих пор не появился? Чего он ждет? Или понимает, что добыча никуда не денется? Что он сейчас делает? Жрёт штольца? От этой мысли спина похолодела. И лаборатория умеет забираться в головы и приманивает добычу, проговорил Чалбанов. Он использует наши мечты, желания, страхи, чувства вины. Всё, что сочтёт подходящим. Чем ближе жертва подходит к его логову, чем сильнее ощущает желание поспешить к нему навстречу. Вернее, не к нему, а к тому, что призрак внушил ей. «Такое возможно?» – повернулся Колосов к Карпову. «Нет, то есть... Я не знаю теперь уже. В животном мире, конечно, полно примеров того, как хищники пользуются во время охоты приманкой. Есть змея, у которой на хвосте расположен яркий желтый или белый наконечник, напоминающий червя. Двигая им, змея привлекает мелких грызунов, питающихся червями, и пожирает их. Ну, или морской черт, это такая глубоководная рыба. У нее спинной хребет выступает чуть выше рта, наподобие крюка, на конце которого есть орган луковица, содержащий люминесцентные бактерии. Они испускают синий-зеленый свет, а поскольку кожа морского черта поглощает синий спектр, остается видна только приманка. «Жертва подплывает к огоньку, и морской черт заглатывает ее целиком. Есть и другие примеры подобного рода охоты, но чтобы читать мысли... О таком я не слышал. Даже представить страшно». «А я вот вспомнил о Кракотте», – мрачно заметил Колосов. «О ком?» «В них верили древние римляне. Это такие твари, родом то ли из Индии, то ли из Эфиопии, похожие на волков» и умеющие имитировать человеческую речь. Они прятались возле домов и подслушивали людские разговоры, а потом, запомнив чьё-нибудь имя, заманивали жертву в лес, чтобы сожрать. «Ерунда», – убеждённо сказал Карпов. «Не может быть такого в природе». «Конечно, это суеверие», – согласился Колосов. «Однако выросло оно не на пустом месте. Дело в том, что гиена издаёт звуки» похожие на человеческую речь. Из этой особенности и родились крокоты. «А ведь действительно», — сказал, подумав журналист, — гиены называются по-научному крокута. Значит, это в честь древнеримского чудища? «Да». «И все же...» «Есть и другой хищник, невыдуманный», — перебил Колосов. «Моргай. Это маленькое древесное животное вроде кошки. Живет в Южной Америке». Он способен весьма убедительно подражать испуганному крику детёныша обезьян. Взрослые особи спешат на помощь и попадают в его лапы. И тем не менее, упрямо проговорил Карпов, когда альпинист замолчал. все это не то же самое, что читать чужие мысли и затем использовать их для охоты. Получается, эта тварь обладает не только даром телепатии, но и внушением. Как вы сказали, Теле... Телепатия способность воспринимать чувства и мысли другого живого существа. Термин предложен Фредериком Майерсом, одним из основателей Британского общества психических исследований в конце прошлого века. Кто знает, что стало с этой тварью за миллионы лет эволюции? Может, она развила в себе способность именно таким образом приманивать добычу. Поверить в это трудно. И в любом случае надо решать, что делать дальше. «У нас есть динамит», — сказал Колосов. «Хватит и пары шашек, чтобы разнести этого выродка в куски. Когда он придет сюда, мы будем ждать». Чалбанов открыл глаза. «Что такое динамит?» — спросил он. «Вот эти штуки». Колосов продемонстрировал одну из шашек. «Взрывчатка. Бум». «Да». Проговорил, подумав пару секунд Чалбанов. «Это может помочь». Он перевёл взгляд на Карпова. «Но зверь почует, что вы прячетесь. Он найдёт вас, подкрадётся сзади, и вы ничего не успеете сделать». «Но другого выхода у нас нет», — сказал журналист. «Попробовать убить его — единственный наш шанс выжить». «Вам нужна приманка». — проговорил Чалбанов. — Оставьте меня в пещере. заменируйте ее. Карпов и Колосов переглянулись. — Мне осталось совсем немного, — продолжил Якут. — Может быть, несколько часов. Я должен поговорить с призраком, так или иначе. Помогите мне и себе. — Он дело говорит, — пробормотал Колосов. — Это может сработать. «Предлагаешь использовать живого человека в качестве приманки для этой твари!» Взглянул на него Карпов. «А ты предпочитаешь стать ее обедом?» «Вы должны это сделать», — сказал Чалбанов. «Я вас прошу. Я должен. Что я скажу там, если не справлюсь?» Он взглянул куда-то вверх. «Все, решено!» Колосов начал вытаскивать из ящика оставшийся в нем динамит. У меня есть Бигфордов шнур. Мы соединим шашки, и когда тварь полезет сюда, подожжем. Рванет так, что можно будет на этом месте. Ничего не решено, перебил его журналист. Нельзя подсовывать этому зверю Айтала. Ты что, с ума сошел? Хочешь, оставайся с ним, резко ответил Колосов. А я лично подыхать здесь не собираюсь. Чалбанов неожиданно крепко схватил Карпова за рукав. «Андрей, не спорь. Времени мало. Вы должны действовать вместе. Иначе ничего не выйдет. А так даже лучше. Возможно, вам удастся остановить Елу Балатори навсегда. Ведь больше никто не придет, чтобы смирить его голод». Журналист понял, что придется согласиться. Якуту действительно было это нужно. Во всяком случае, он в это верил. Кроме того, он был прав. Жить ему осталось недолго, и тем не менее внутри у Карпова все восставало против такого решения. Чалбанов разжал хватку. Понял, журналист сделает. Устало прикрыл глаза. Дышал он тяжело, и, несмотря на смуглую кожу, был бледен как снег. Его лицо походило на маску более чем когда-либо. «Положите взрывчатки побольше», — сказал он едва слышно что уж наверняка